Поручиться за ее жизнь. Тяжкие мысли Элизабет об Эмиле Джипле Монголоидном ребенке и министра Неожиданно прервал Рис, Заглянувшим в ее кабинет. Взглянув на ее лицо, он мягко сказал «Плохи дела?» Она только горестно кивнула. Рис подошел к ней,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 его помощь, его любовь. Глаза их встретились, и она уже готова была утонуть в его объятиях, поведать ему обо всем, что случилось с ней ранее, что происходило теперь. «Как там дела у мадам Ван Ден Лок?» — спросил Рис. «И мгновение испарилось, без изменений», — сказала Элизабет.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 Элизабет щелкнула тумблером. «Да?» «На второй линии, герр Юлиус Бодрат, мисс Рофф. Он говорит, что это срочно». Элизабет посмотрела на Риса. Они до последнего момента оттягивали встречу с банкиром. «Давайте его». Она сняла трубку. «Доброе утро, гер Бодрат». «Доброе утро».